Глава 7. Ярко вспыхнул и пагас погребальный костёр, отправляя души погибших людей в царство Мары. Пламя поглотило и остатки живых мертвецов, и трупы гоблов, и выпотрошенных ogров, оставив после себя лишь серый пепел и едва заметное чуть зеленоватое свечение. Лерк, стоящий рядом со мной и смотревший куда-то в небеса, болезненно поморщился, скрипнул зубами, когда от этого марева отделилось ровно 5 сгустков размером с кулак взрослого человека. Они, повисев секунду на месте, мгновенно переместились к сотнику, замерли в полуметре от него на уровне глаз, а затем друг за другом, превращаясь в желтые смазанные линии, вонзились в родовую печатку. Последовала череда едва заметных вспышек, и с каждым, пусть будет поглощением, лицо Турина бледнело и бледнело, даже как-то осунулось к концу скоротечной процедуры. Самон едва заметно покачнулся, словно на миг потеряв равновесие. Если бы я стоял дальше, то вряд ли мне удалось всё подробно рассмотреть. Эффект от клятвы крови? Да, де Кроваль провёл подробный лекбес, но о таком не упоминал. Сам не знал. И куда пальцем ни ткни, столько открывалось нюансов, и с ними требовалось разобраться не просто здесь и сейчас, а давным-давно. Но когда и кто откроет истину? Добрые наставники и сериалов не спешили приходить на помощь. Святые, впрочем, тоже. Да, хорошо иметь учителя, который никогда не лжёт, правдивый, предельно обстоятельно отвечает на все вопросы, знает всё и обо всём. Его картина мира правильная, не искажённая, единственно верная. Игуро живёт чаяниями воспитанника, не имея ни собственных интересов, ни собственных амбиций, какие могли бы вступить в реальный конфликт с устремлениями подопечного. Впрочем, мне подобные деятели не нужны. Как-нибудь безсапливых осветит путь сердце и ратана, но к катастрофически не хватало самого главного ресурса времени. И подлые враги, вместо того, чтобы подождать, пока я взрасту на местных экологически чистых продуктах, разберусь со всем, пытались не просто нагадить, а отправить царство Мары. Судя по реакции окружающих, никто, кроме меня, зеленых летающих шаров не заметил. Маги церемонию погребения не почтили присутствием, тело же ученика Дервирга, но скорее остатки от него, завернули в полок из сантика и погрузили на телегу. Мне хотелось точно знать ответ на вопрос. Новые грани восприятия реальности открывали очки Де Лонгвеля или так себя проявляло специфическое зрение на градоторинуса? И не уточнишь, последний почему-то не появился после щедрого подношения в виде душ тёмных артультовцев и великана, которого прикончил жнецом? Видимо, обожрался рогатый и устроил послеобеденный перерыв. Я же рассчитывал на награду. Или, как вариант, присутствие рядом полудины Кроноса не позволяло мне переместиться туда, где время не имеет власти, но оно ограничено. Не успел подумать, застреть внимание на небожители, смаргнул, и в мгновение ока оказался на знакомой поляне со стелой в виде каменного пальца. А вокруг всё так же зловеще шелестел тёмный древний лес, и никаких туннелей, никакого мерцания вращающихся звёзд, никаких спецэффектов. Вот стоял возле тирка, а вот уже напротив ощерился однорогий монстр или всё же единорогий, учитывая расположение данного нароста. Человек из другого мира сделал точ-наг значительную паузу. «Глэрд! Называй меня Глэрдом, так будет проще и быстрее!» Вклинился я, ничуть не удивляясь происходящему. Достали со своим пафосом, сам уже начал не просто говорить в такой возвышенной манере, даже порой и думать, а это время. Повисло молчание из тех, что называли тягостными или гнетущими. Гигант с каким-то недоумением и непониманием смотрел на меня, будто с ним неожиданно заговорила трава или мирный камень. Глаза существа полыхнули багряным огнём, а на меня как бетонная плита с небес обрушилась. Едва не провалился вперёд, не распростёрлся на земле, обнимая её. Незримая сила, надавив на исчезла, а продолжала пытаться сломить меня, действуя как пресс гидравлический. А ещё тело вмиг покрылось мурашками и задрожало от знакомого наведённого ужаса. Если брать за точку отсчёта встречу с Кроносом, отметил, что всё легче и легче переносил это воздействие. Пусто сердце и бухло, а сам едва сдерживался, дабы не заорать или совершить ещё какую-нибудь глупость. Однако всё познавалось в сравнении. Даже смогу удивиться в первые секунды, неужели обладая такими средствами, они ничего более радикального придумать не смогли, кроме банального вызова паники у реципиента. Та же Ксеноматка обладала куда большей фантазией, хоть интеллектом и не блистала. Впрочем, где-то утрировал, потому что несмотря на браваду, на борьбу с самим собой приходилось прикладывать всю силу воли, всё сосредоточения. Перед глазами вскорьи закружили, завальсировали разноцветные мерцающие пятна и объёмные сложные фигуры совершенно фантастических конфигураций. Зрение постепенно становилось тоннельным, а я зафиксировал взгляд на Ориусе, словно в прицеле активировал режим сопровождения цели, только красных линий не хватало. Но я отказывались сдержать, чувствовал вот-вот рухну. Но больше всего хотелось развернуться и бежать, мчаться прочь. Даже живая чаша выглядела более безопасным местом, нежели нахождение рядом с Оринусом. И это несмотря на то, что я коже чувствовала её желание ванзить в мягкую плоть сотни острых сучьей, а затем оплетая корнями ломать кости, отрывать конечности, пить вместе с болью саму душу. В какой-то момент давление настолько усилилось, что я не выдержал, рухнул на одно колено, успев левой ладони упереться во влажную землю. И почувствовал, как из ушей и носа хлынула кровь. Привкус ее оказался и на языке. Она-то и стала спусковым крючком, триггером. Медленно, словно преодолевая сопротивление самого воздуха, ставшего густым и вязким, ухватился за рукоять Ятагана, как тонущий за спасательный круг. И сразу стало легче дышать, и с каждым новым вздохом сначала зажглась, а потом принялась разрастаться и заполнять с собой каждую клеточку мозга первобытная ярость. Затем перехлёстывать. Она погасила все остальные эмоции и ощущения, осталась лишь красная пелена, которая заволакивала и заволакивала поле зрения, и дикое чувство, граничащее с безумием, когда хочется убивать всё и всех, не взирая на их вину и невиновность, только потому, что повстречались на пути. Амак вот правильное определение такого состояния. Одновременно с бурей в душе присутствовало и какое-то ленивое осознание, что это кинжал вливал и вливал в меня дополнительные силы. И именно они позволяли сопротивляться страху и ужасу, замещая, побеждать их. А изогнутое лезвие, казалось, после многочасовой борьбы наконец-то шелестом покинуло ножны. Левая рука в древней перчатке сжалась в кулак, загребла землю вместе с травой. Злорадная предвкушающая мысль породила такую же усмешку. Наследие Мимерса, добью любой заклятие в сторону урода, и пусть он борется сам с собой. Мешанина мыслей. Одна часть боялась, вторая жаждалу убивать и прикидывала, как это сделать, а третья понимала, что сейчас со мной справится даже малолетний ребёнок. Легкий тычок в бок, падение, и вряд ли найду сил, чтобы подняться. Любое сопротивление вело здесь к поражению. Это аксиома, постулат, но внутренняя ярость была намного, намного сильнее рационального. Покорись, склонись, и сразу станет легче. Не дождётесь, суки. Наоборот, отрежу, оторву ещё одну рогатую башку. Вижу цель и плевать на препятствия. Грохот, как от грозового фронта, почти оглушил, в звуке с трудом разобрал. Хорошо, человек. Да будет так. Неожиданно давление пропало, а сам гигант ошэрил пасть сакулями с зубами в явно благодушной ухмылке. Хотя что мне известна мимики чудовищ. Вот-вот. «Я доволен. Действительно, тебя стоит запомнить. Но в следующий раз дерзость такого порядка не останется безнаказанной. Всегда помни, с кем ты говоришь и кто перед тобой!» С трудом поднялся на ноги. В голове пульс ударами кузнечного молота разгонял по углам любые мысли. Единственное, что радовало, он потихоньку затихал. провёл по лицу рукой в перчатке, и засохшая кровь осыпалась струёхой с щёк и подбородка. Ощущение, что противодействуешь чужой, чуждой воле, длилось не один час, а ещё вся одежда насквозь была мокрой от пота. Нормально прилетело, и чем мне удалось задеть чувство собственной важности Оринуса, где проехался по нему ржавыми траками 100-тонного древнего танка, непонятно. «И в чём заключалась дерзость? Чёрт его знает!» «Вывод. Осторожней нужно быть и аккуратней, а то действительно на ровном месте дадут прозвище «Мёртвый Глэрт» убийца камнеголовых». Ключевое слово в таком позывном первое. Вновь выругался. «Действительно, какая мне разница, как называла меня эта тварь? Человек, разумный, пришелец со звёзд. Хоть горшком, главное, чтобы в печь не сажало. И вообще, какого дьявола я открыл рот? Вновь осознал ущербность этого тела, когда ты не контролируешь количество впрыскиваемых в кровеносную систему различных веществ и гормонов, а еще что не можешь при необходимости очистить ее от их присутствия. Мало того, у тебя отсутствует диагност, необходимый для четкого понимания происходящих в организме процессов. «Слишком для меня нехарактерное поведение». «Что ж, смертный, теперь ты можешь говорить смело, а главное по праву, что твое имя знают и боги. И это очень, очень многое значит. Мне понравились твои последние дары. И видит бездна и великое ничто, я желал получить именно эти жалкие и мерзкие души». И теперь они познают всю ту скорбь, какую познал я, когда тебя отравляли мою сущность недостойными подношениями, оскорбляющими. И пусть теперь они страдают век и безмерно. Пусть, согласился я. А так единорог вёл себя как маленькая избалованная девочка. Здесь обидели, тут оскорбили, там неправильно сказали. Впрочем, моё одобрение оратору не требовалось. Он продолжал вещать. Жалкие бессильные дети, которые сами едва цеплялись за жизнь, такие же безозащитные девки и слабые хуманы, все они умирали в мучениях на моих алтарях. И этим маскам казалось, будто именно мне такое нравится. Я, воин, повергший огниголового змея, поразивший ткачих угрёз, убивший туманова волка и многих, многих великих чудовищ, превращавший армии других богов в пепел и пыль, как и убивал самих их или придумывал нечто хуже, тот жеде исповелитель праха был обращён мною в лёд, скрыт под ним, но остался жив. Я сжигал легионы хаоса, срубил голову не одному генералу тьмы, бабы, дети. Плевок из багряных глаз вырвалось такое же пламя. Это плевок в меня. Да, верно. Нет ничего лучше уж поверь, чем наслаждаться криками боли своего кровного врага. И это я тоже умею делать. Заставлял плакать и молить, ломать их волю. Заставлял перед смертью склоняться и покоряться. Но для того, чтобы занять место в моей пыточной, нужно быть хотя бы равным по силе мне. Выходит, что то они исповелетель мёртвых то же дественный безродный слепому щенку, появившемуся на свет вчера. Кто такая властовница разлома, повелевающая силами бездны? И кто та дурочка, у которой просто недавно пошла первая кровь, и которой не успела познать даже мужчину? Я молчал, запоминал не только пламенную речь древнего божества, но и вспыхивающие на стеле колдовские символы. Их порядок. Подозревал, что спич всего лишь желание Оринуса надавить на эмоции, показать, что мол он не люда, и это жертва обстоятельств. Ну-ну. Всегда есть варианты. Если уж совсем невыносимо смотреть на мир и ты устал бороться, то можно совершить харакири. Ты выбираешь сам. По каменному монументу вновь пробежали фиолетовые огни, складываясь в причудливые символы. И чем больше смотрел на них, тем сильнее накрывало желание обязательно раздобыть нечто да нельзя разрушительное, типа взрывчатки, какую использовал Лерк, и попробовать подорвать чертов реликт. Или воткнуть родовой клинок в центр стелы. Прогоняя самоубийственное новождение, даже головой встряхнул. уж ни Кронос, или Дис пытались повлиять на меня через кинжал. Повелитель праха, благоволивший некоторым родам, если брать за истину, что именно он посещал отца Мели перед передачей мне дара Расамах, далеко не так бездеятелен и скован, как следовало из пламенной речи Оринуса, победителя всего и вся. «Проклятые боги! Проклятая магия! Везде засада!» Вложил Ютаган в ножны, задумался, прикидывая уже холодным разумом гипотетические варианты, как уронить Стеллу, разминка для мозга. И выходило, что можно такое осуществить, если правильно выбрать средства. Меры безопасности у Оринуса не на высоте. Например, на мне сейчас вся имевшаяся амуниция и все оружие. И не поэтому ли на аудиенцию к Ронусу я попал абсолютно голый, за исключением первези с кинжалами, очищенными от проклятия его силой. Кстати, Глярт продолжал делиться горестями Оринус после продолжительной паузы, скорее всего, предавался сладостным воспоминаниям. Если ты убьёшь Доруна ина Ораста, какой весьма вреольно трактует служение мне и имеет множество последователей. то я щедро, очень щедро тебя награжу. Но он должен сдохнуть в мучениях, до конца испив то, чего впадает в экстаз. Слово! И с последним затухающим звуком, тонущим в чайщобе, вспыхнула полностью стела белым свечением. У меня есть несколько вопросов. Отвечая, сделал паузу я и, дождавшись разрешающего кивка, продолжил. Зачем, если тебе не нравится подношение, награждать за них разных ублюдков? Не проще ли ничего не давать, а твоя паства сделает правильные выводы: убиваем этих, получаем что-то, других ничего. И где искать этого жреца? Как он выглядит? И почему ты не можешь прикончить его сам? Много-много вопросов, каждый лучше задавать по отдельности, но требовалось именно так, если правильно понимал психологию высших, не отличающуюся или очень и очень близкую к нашей. Хотя не следовало забывать, что все могло быть хитрой игрой однорогого. «Инна Орос там, куда ты сейчас направляешься, в Деморунге!» И опять мгновенная загрузка информации в мозг. Цель — среднего роста, не толстый, но упитанный мужчина с самой обычной наружности, не имеющей никаких бросающихся в глаза атрибутов, как у инсеналий или других жрецов. Из-за длинного плаща другая одежда не просматривалась, все пальцы на руках унизаны кольцами и перстнями, в мочке левого уха серьга из красного золота с черным камнем. Но солдатs не выглядел опасным, однако, судя по тому, кто его заказывал, следовало отнестись к нему серьёзно. Впрочем, дед да и ротный вдалбливали простую истину: к любому вопросу подходить со всем возможным тщанием. Больше никаких сведений предоставить не могу, есть силы выше меня, именно они и служат ограничением. «Знаю одно. Он через три дня покинет речную крепость. Там Инна Ораст проживает рядом с третьей торговой площадью на улице Медной. Я получил еще один пакет данных. А вот где его искать потом, мне будет неизвестно. Помни, предоставишь его душу, получишь очень, очень много». Я молча кивнул, водные принял, Оринус побуравил меня взглядом, а затем продолжил. «И почему ты решил, что я награждаю только бастардов? Я награждаю всех, кто приносит дары!» «Вот тебе и тонкости перевода, для меня ублюдок — это ругательство, а для них просто внебрачный плод любви». Это закон, он такой же древний и незыблемый, как и тот, по которому никто из высших не может забрать свой дар обратно, если разумным были выполнены все условия для его получения или не нарушаются другие, позволяющие вмешаться на таком уровне. Будто всё просто как ты рассуждаешь, и сама реальность подчинялась бы каждому движению наших пальцев. То зачем тогда нужны были бы люди? Хорошо, не стал обещать ничего определённого, сначала требовалось всё выяснить, уточнить. Единственный вопрос: твой жрец сможет меня увидеть под пеленой найта? Не с помощью меня, обтекаемо ответил однорогий. Однако я уверен, ты сможешь убить его. Тебе это под силу, ведь именно ты меня порадовал, и настало время для награды. Итак, что ты хочешь улучшить в жнеце? Может быть, добавить первородный огонь, который легко и просто будет плавить любой доспех? Или придумай сам. Если с моей помощью ты превратишь трансформер в абсолютное оружие, каким можешь разить даже нищих богов. Вот и не угадал. Я не поведусь, не стану плыть по течению в задаваемом русле. Такая награда, похоже, одна из самых ничего не стоящих для Орениуса. Любую вещь можно потерять, добыть образцы лучшие или с такими же приблизительно качествами. Ван видел возвращение палец в лапу двухголовых великанов, при этом в минуту по несколько раз, а не как у меня. Уверен, они не уничтожали ради такого свойства собирателя душ. Конечно, предложение хорошее, но оно не позволяло выйти по-настоящему на новые горизонты. Мне требовалось не железо, а обретение уникальных способностей, какие другими путями на данном этапе не получить. И какие никто не сможет отнять, не убив. Улучшать на данном этапе физические параметры, а именно силу, ловкость, координацию и тому подобное мне не требовалось. Ну я пока не упёрся в потолок и знал, как двигаться дальше, выяснил опытным путём. Вмешательство в организм с целью повышения регенерации, иммунитета, прочности кожного покрова и многого-многого другого тоже не вариант. Неизвестно, как это отзовется на общем развитии и что скажет Амелия, а она продемонстрировала на личном примере запредельный уровень сопротивления любому урону, который достигался пусть непростыми, но доступными смертным методами и средствами. А вот какой-нибудь ментальный блок мне просто необходим. На себе прочувствовал сейчас и не далее, чем час назад, все прелести пси-атак. «Самое паскудное — ступор, как и невозможность действовать даже на рефлексах. Вколачивай их, не вколачивай». Эти мысли сформулировались в мгновение, в короткую паузу, после которой я сообщил. «Нет, пока не требуется ничего для трансформера, еще не разобрался со старыми свойствами. Я хочу получить защиту от воздействия на разум, чтобы приспешники Кроноса и его паладины не могли на меня давить». Оринус будто завис, явно ожидал, что начну перечислять требуемые свойства кладенца, а вышло иначе. И теперь моя уверенность в том, что тот первым предложил самое простое для него решение, приближалась к ста процентам. Главные здесь слова для него. «На те, боже, что нам негоже!» Примерно так говорил дед, подразумевая подарки, которые ни к чему не пришивались. Пауза затягивалась, как бы опять мнительный уродец не счел просьбу или требования дерзостью, специально упомянул имя его врага. Наконец гигант неожиданно кивнул и сообщил. «Да, я почувствовал эти миазмы рядом с тобой, когда призывал. Там все смердело ими. Защиту от аур всех высших, тем более от Кроноса, который пусть и ненадолго, но стал верховным среди предателей. Я могу дать, но ты пока не заслужил такой дар. Для этого тебе нужно убить не менее семи собирателей душ или в бою уничтожить жнецом полтора десятка равных по силе моему аватару. В том моё слово. А ты проси соразмерно. Средство наблюдения — один из важнейших пунктов. Как бы я ни старался, но без очков Тикс или Де Лонгвилля мои возможности понижались на порядок, если не на два. Видеть магические потоки и ориентироваться в беспросветной тьме дорогого стоило, а если учесть, что предстояли походы в подземелья, то... На данном этапе отличный вариант, его я озвучил. Я не могу тебе дать магическое зрение. Оно появится только после прохождения инициации, но после существует возможность его усилить. Оринус явно разозлился, видя моё разочарование, какое я не собирался скрывать. Мы ещё попытался придать некое разочарованное, жалостливое выражение, мол, не какой ты не волшебник. Так, чёрт какой-то. Но есть выход. Могу, пусть и не сейчас, а когда ты пронесешь жертву пятерых собирателей, сделать так, чтобы ты видел искажения, исходящие от магических полей, конструктов и так далее. А кроме этого, от многих других воздействий на реальность. Например, следы от божественного вмешательства, какое имеет другую природу, как и эманации хаоса и тьмы. И да, проникнись. Такое под силу только Оринусу повелителю третьих врат Талена. Я нарисовал молчаливый скепсис на лице. Ты мне не веришь? От звука обой волны и даже ветви на деревьях задрожали. Слово! Опять вспышка стелы. Какой мнительный. Да и Кронос тоже весьма ревностно относился к сомнениям в его могуществе. А слово, похоже, являлось неким непревержимым доказательством, и учитывая наличие закона, о каком упоминал Лоринус, то более могучие силы могли наказать лжецов, следовательно, с большой долей вероятности он говорил правду. Дверю «Да я верю, тоном говорящим обратное заявил я, и вновь припустив в голос грусти и так и жалости к дарителю спросил: Ночное зрение ты хоть можешь «Не сейчас!» — рявкнул небожитель, а за его спиной от уровня пояса устремился в небеса ревущий огненный столб. Не знаю, на что рассчитывал однорогий, но мне, несмотря на ситуацию и возможные последствия, с трудом удалось держать смешок. Сразу нет, но поэтапно могу. Пока я могу значительно повысить твои возможности восприятия реальности. Ты станешь минимум раз в 6 лучше, чем сейчас слышать, осязать, видеть, чувствовать запахи, ощущать вкусы и при этом управлять способностью. И опять такие могут одарить лишь немногие из высших. Последние фразы произнесены были не без гордости. Оселение действует примерно час в течение 6. Обратный отсчёт активируется с первого раза, обнуляется по прошествии данного времени. И неважно, оставались ли у тебя ещё минуты или нет, они не складываются. Отлично, что работал ассоциативный переводчик. А ещё я автоматически стал использовать нормальные привычные единицы измерения. «А то все эти си, малые и большие риски, клепсидры, удары сердца и прочие изрядно путали». «Не совсем то, на что я рассчитывал? Ну да ладно». Опять построил фразу таким образом, чтобы тот не прицепился, но и показать, мол, не такой ты и всемогущий, как рассказываешь. Паршивая овца, с которой можно было лишь взять клок грязной шерсти. «Если ты еще добавишь информацию, то тогда действительно награда будет соответствовать твоему статусу, а то...» «Понимаю, ты не в силах сейчас тяжких из-за подлости Кроноса и его клики, да и самому, наверное, стыдно ограничиваться только каким-то жалким усилением органов чувств». «Титан запыхтел, только дым из ноздрей не пошел, затем спросил, а голос звенел от ярости. «И что ты хочешь знать?» Законы, которым подчиняются боги. Исключено! Стена огня за спиной Оринуса выросла до небес, а мне показалось, что от жара начали ресницы обгорать. Проси соразмерно! Или... Что и требовалось доказать, как и то, что шутки закончились. Хорошо. Тогда хочу знать обо всех разумных, проживающих на землях хаоса, их предания и верования, настоящие страхи и фобии. То, что вселяет в них ужас, что порождает восторг, их беды и чаяния, затаённые мечты и физиологию, болевые точки, устройство быта и общества, используемое оружие, тактику и стратегию ведения войны, их друзей, и недругов, тайные практики и знания. Раздался грохот. Я пусть и не жался, но приготовился к новым болезненным ощущениям. Однако, оказалось, таким образом бажог заливисто хохотал. Да, давно меня никто так не веселил. Три. Ты можешь выбрать три расы, о каких пусть далеко, далеко не всё, но кое-что смогу поведать. А так до да будет тебе известно. На названных тобой территориях проживает не одна сотня видов, каких можно отнести уверенно к разумным. М-да, наплодили сущностей. Я задумался. В принципе, выбор двух очевиден, а вот с третьим минотавр. Лучше попросить другое, что и хотел изначально, но так, чтобы не вызвать подозрений. Тогда огры и гобли, а также точную актуальную карту окрестностей поселения Тёплой Скалы в радиусом в 300 лиг. И зачем она тебе? Если я что-то понял в психологии этого существа, вопрос прозвучал без особого интереса к ответу. Я же сказал, хочу по землям хаоса прогуляться, посмотреть, кто и чем живёт. А ещё мне нужно проверить тайник убитого мною бандита. Ничуть не соврал. Хорошо, 200 лик, но не карта, а вид сверху с высоты птичьего полёта. И помни, это воспоминание развеется через 2 дня. «Отлично. За это время все, что мне нужно, я на свою карту нанесу, запишу и перерисую. А по разумным что скажешь?» «О-о-о!» — неожиданно воскликнул нарочито радостно Оринус, и будто неожиданно вспомнив что-то, только ладонью лопатой по лбу себя не стукнул. «Глэр, чуть не забыл! Оказывается, у меня есть душа Артаки Дзяна, пожирателя змеи-людей!» Он собирал под свои знамена сотни тысяч соплеменников, был великим завоевателем. Уж кто, как не он, знаком со всем тем, что ты перечислил, один из лучших полководцев безвременья. Ты поглотишь его душу и проживешь день за днем долгую, очень долгую его жизнь». Будешь чувствовать всё то, что чувствовал он, начиная от неземных наслаждений и заканчивая болью от полученных ран, но главное знать. Ага, ага. Я ещё из ума не выжил, особенно если учесть последние водные данные. Мне требуется информация в желательно в чистом виде, а не её интерпретация. Тут душа какого-то мальчонки, покинувшая тело, успела оставить после себя ворох воспоминаний, которые часто не помогали, наоборот, мешали именно из-за их оценочности. Здесь, как бы в итоге не превратиться в гоблы и не начать жрать окружающих, приговаривая, «Толстая жена в голодные времена — подарок небес!» «Две, ты обласкан богами!» Благодарю за столь щедрое предложение, но это лишнее. Мне требуется лишь знание. Да будет так. Но помни, через декаду ты практически всё позабудешь. Твой разум слаб и не сможет долгое время хранить столько информации. Ага, сотни сериалов мока здесь. Здесь действительно могло оказаться иначе. Загрузка данных произошла мгновенно, по крайней мере, по моим ощущениям. Раз, и мне известно столько и всего. И карту тоже получил, на ней сразу нашел нужный мне трехгорный. Аудиенция закончилась на минорной ноте без всяких прощальных слов. Оренус совершенно неожиданно подскочил на месте со странным хеканем и вонзил с размаху свою боевую косу в землю. От нее будто волна по поверхности пошла. Меня подбросило в воздух, понесло в направлении леса, который радостно потянул навстречу ветви щупальца. И за долю секунды до жарких объятий я оказался на том же месте, откуда и стартовал, и, похоже, в ту же секунду в озер дишовой, а не древнее могучее существо. Но поведение повелителя врат недолго занимало мысли, потому что резко и разом звуки вокруг оглушили, тусклый свет резанул по глазам не хуже прожекторного. Ноздри обжигало от вони, одежда больно царапала кожу, а на языке противный мерзкий вкус. Серная кислота, мать ее, а фырка не тирка, как гром, сморгнул. И всё пришло в норму, будто настройка очередного приложения в нейро успешно завершилась. Отлично, теперь проверка. Так, вон двое летников в метрах 70 сняв шлемы, о чём-то переговаривались. Сосредоточиться на них. Активация. И будто кто-то молотком в висок врезал, мир потонул в короткой ярко-жёлтой вспышке. Зрение вернулось почти сразу же, но родилось дикое головокружение, чтобы не упасть, пришлось ухватиться за стремя флега. Невозмутимо взирающего на мир. И от чего-то билась заполошная мысль. 3 дня, всего 3 дня. А перед глазами от чего-то собирающийся и разбивающийся образ жреца. Эмилия, участвовавшая в церемонии погребения, видимо, заметив неладное в несколько стремительных шагов, оказалась возле меня. Такое ощущение в пространству переместилось. Я же сплюнул в сторону тягучую горькую слюну, которая заполнила рот, при этом стараясь не поморщиться от головной боли. Сука Оринус, будто вперенос у старый ржавый гвоздь заколотил. И теперь не просто с каждым движением, а с любым звуком, который вновь вокруг хватало, казалось, кто-то проворачивал острую железяку, пытаясь вдавить её как можно глубже. Не ошибся ли я, попросив такие дары? Не взял ли ношу не по себе? Знахарка, не говоря ни слова, принялась искать что-то у себя в поясной сумке, затем достала треугольной формы флакон, свернула одним ловким движением пробку, протянула мне. «Пей одним глотком сразу, должно помочь!» Я взял емкость, присмотрелся, но палец с нюхом лабриса не кололо. Жидкость светилась в магическом зрении фиолетово-зеленым светом, а не как яды красным. Видя мою нерешительность, Тони и Скулапа прорезались нетерпеливые командные нотки. «Что смотришь? Давай скорее, если не хочешь свалиться. Тогда мне самой вливать эликсир, а я могу и не через рот!» «Надо же, какие мы грозные!» Редкая гадость перехватила дыхание. Сравнить эту дрянь можно было только с концентрированной слизью доринок. Однако положительный эффект появился незамедлительно. Мгновенно пропало головокружение, а затем с каждой секундой отступала и боль. И всего через минуту от негативных ощущений не осталось и следа, лишь мерзкий привкус лекарства во рту. Где-то магия и сучья, но не в таких случаях. Осторожно повернул голову, размял шею. «Ничего. Бодрость, готовность действовать. Отлично. Амелия молодец. Десять золотых будешь должен!» Не приминула она, как думала омрачить момент, а затем сварливо добавила. «В Деморунге тебя еще раз осмотрю. Возможно, вновь придется пить настой кулианды. Вечно все у тебя не как улю...» «У нас что, семейные отношения?» «Забылась дама». «Что это было?» Перебивая, спросил. «Что это было? Что это было?» Передразнила она, но видя, что я не обращаю внимания на эскапады, сказала вполне нормально. «По всем признакам ты подвергся очень сильному ментальному воздействию». Если бы не лекарство, минимум до завтрашнего утра соображать бы не мог. Как знала, взяла. Кто это сделал? Турин? Глаза целительницы к концу монолога запылали синим огнём, она яростно раздула крыли красивого носа, чуть прикусила нижнюю припухлую губу. Злость её определённо шла. Может, некромант? Пожал плечами я, добавил спокойно. Лэрк, если бы хотел убить, убил бы, не стал бы он такой ерундой заниматься. Если это важно, то я зелье бодрости выпил. Да и исцеляющее дыхание срабатывало во время боя несколько раз. Мрок! Неизвестно, кому предназначалось данное ругательство, Амелия же не спешила вносить ясность. «Может, и некромант. А зелье-то зачем пил? Что ты все в свой рот тянешь, как дитя малое?» Каждую цацку на себя вешаешь, привязываешь. Так надо, отрёзал тоном, показывая, что игры закончились. Нет, точно не оно. Опять переход к конструктиву был мгновенным. И не воздействие амулета, если не Лэр, кто некромант или шаман или. Слушай, а есть какие-нибудь средства для улучшения памяти? Перебил и переключил девушку с поиска виноватых, потому что точно знал, кто, почему и зачем по мне бил, только неясно одно. Напоминание про Инна Ороста это посыл Оринуса или всё же игра моего разума? Зачем тебе? Хочу этот славный день в деталях запомнить, выжечь. Славная была битва, ничуть не соврал я. Если получится, то можно обойти ограничение на забывчивость. Божество могло просто загрузить базы данных самоуничтожающиеся через определённый срок. Да, вполне возможно, это здесь называлось иначе, но я использовал привычные для меня сравнительные термины. Впрочем, это не отменяло часов и часов за фиксацией на бумаге самого важного. Как говорил дед, сжигая очередную книгу в буржуйке, руки песи не горят. Да, есть, только не со мной. В речной крепости, если нужно, найду, но дорогое то зелье. Не чуть не удивилась та такому вроде бы непонятному желанию, хотя не следовало забывать, тут сам стиль жизни, хвастаться достижениями, звёздочки на броню лепить. Не зря же на меня посмотрели как на дурака, когда я заикнулся о продаже башки adepta. Хорошо, что не сказал совсем крамольное, выбросить. Вон и сейчас возле телеги с головами огров образовалась небольшая толпа. Все внимательно слушали рассказы строителей, которые махали руками, будто чайки крыльями. Некоторые зеваки осторожно и с некоей боязнью трогали уши и носы поверженных великанов. Да, нужно. Иди в фургон, похоже, скоро выдвигаемся. И прил мне сделай. Выдал указания я. Знахарка посмотрела удивлённо, мол не ослышалась ли. Но наткнувшись на мой спокойный взгляд, фыркнула совсем как лошадь и, не говоря ни слова, устремилась с гордым и независимым видом к дому на колёсах, только носк вверх у не задрала. Нашёлся взглядом сотника. Тот переместился, пока я приходил в сознание, к дороге и раздавал команды. Отлично, просто отлично, что вместе со способностями получил умение пользоваться ими. Теперь сосредоточившись на нужном объекте, слышал рядом всё, и даже запахи, требующиеся отделял из общего сонма. А затем посмотрел платоядно на связанных парализованных goblov. Всё вы мне теперь расскажете, всё, даже без пыток. Плохо ж то, огра же вё мне захватил. Разговорить их теперь имелись средства, хоть и новый не ожидал, но любую старуху имелась проруха. Удивился бы, если бы не нашлось способов. Из необходимого пометил заказать нормальный и поставить мне планшет, дабы на ходу фиксировать необходимое, например, как сейчас символы и руны со стелы Оринуса, купленный у Ахима по пропорциям, пусть не достигал мальбертных, но стоял где-то рядом. Успел дать необходимые указания Кевину относительно движения и их действий в случае возможных угроз. Я сам катал и катал мысли к привлечению их к делам, и чем больше думал, тем сильнее склонялся: да, необходимо только предварительно попробовать разговорить Лерга о клятве крови, узнать нюансы и подробности. Вперёд! пронеслось над караваном громогласное команда, и я взлетел с седло тирка, осмотрелся. На скидку три транспортных средств ушла в минуса. На дороге после нас ничего ценного не осталось. Что говорить, даже партки соскольпированных гоблов сдёрнули сердобольные черноые огацы. А вроде бы из них никто не голодал и не нуждался. Теперь колонна не растягивалась и не сжималась, а после выезда на главный тракт укорачилась из-за возможности двигаться в два ряда. И оставалась одна свободная полоса для встречных обозов. Главной, тыловой и боковые дозоры бдели и вели себя адекватно. Несмотря на то, что до заката сердце и ротана было времени недостаточно, продвижение ускорилось. А многие, нет, не таки дали тревожные взгляды в хмурое небо, где оно скрывалось за серыми низкими облаками. Да, практически для всех разумных нахождения в земле хаоса ночью стопроцентная смерть. Поэтому и торопились. Я же тренировался, а по факту игрался с новыми способностями. Наслушался всего и про всех. Да и зрение теперь было почти орлиным, но главное всё управлялось простым желанием. Ехавший метрах в пятидесяти впереди от меня натянул по воде, отчего монстр под ним забил недовольно копытом, а всадник в который раз обвел внимательным взглядом телеги, кибитки и фургоны. Отделившись от общей людской массы, по обе стороны от сотника пристроились староста и улов. Цвету нации кто-то предоставил лошадей, конечно, хуже, чем были у них изначально, но не пешком шли. Затем отнюдь не свитая Троица двинулась неторопливым шагом, держась чуть в стороне от обоза. Расстояние между нами сократилось шагов до 30 и оставалось неизменным, однако, используя новые возможности, слышал разговор отлично, будто он происходил рядом, при этом получилось и сосредоточиться и остальные звуки приглушить. Отличная способность, превосходная. В который раз возникли плотоядные мысли о служителе-садисте и возможной уже за него награде, но без подготовки и разведки не сунусь. «Ты обманул нас, Турин! Ты использовал нас! Грязно! Как будто сам Эйден обвел вокруг пальца! В итоге мы лишились не только своих людей, родичей и дорогих товаров, но и тотемов, способностей, что равносильно пусть и не смерти, но слепоте, глухоте и потере конечностей!» Брызгая слюной, шипел Кром, как-то воровато озирая историю ему со своего фланга кивал улов. «Лучшие люди мертвы! Найден и жив! Ты!» «Правильно ли я понимаю, что ты обвиняешь меня в нарушении договора, на котором я клялся кровью и кроносом?» В спокойном голосе Лерга прозвенел металл, и послышались отзвуки предсмертных проклятий и хрипов. А ещё гуляло эхо крика в боли тех, кто посмел усомниться в его словах. Складывалось впечатление, что Аристо транслировал яркие, отнюдь неприятные картинки скорой и мучительной смерти окружающим одним лишь голосом. Вот о чём буду просить следующий рассоринуса: ментальная атака или психовоздействие? Сразу не сообразил, оно скорее всего тоже имело отнюдь не магический или связанный с конкретными богами характер. учитывая, что для обретения защиты не требовалось пройти инициацию или стать чем-то адептом, только добыча собирателей душ. И это отличное средство, нелетальное оружие. Сколько идиотов можно было бы просто шугнуть, а не убивать, разгребая потом в оврах сопутствующих проблем. Кстати, уверен, что далеко не все ещё до меня долетели. Например, отцы и близкие родственники малолетних убийц явно остались недовольны решением как Лерга, так и главы их рода. И клянусь во время разговора с божеством изначально не подумала бы таких возможностей, сосредоточившись на противодействии и наблюдении. Затем одно роги увёл мои мысли в другую область и как-то незаметно закрутил за плёй. Следовательно, он пусть и не явно, но мог влиять на принятие решений. Впрочем, мне ли быть в печали. Новые границы восприятия уже приносили плоды и ещё не раз принесут. Я этого не говорил, но ты знал многое. Пошёл на попятную обвинитель. Кивок медведя засвидетельствовал, что косолапы пришёл к тем же выводам. Понимаешь, ты знал. Скажу больше. Не обращая внимания на очередную истерику собеседника, перебил спокойно Турин, а затем принялся ронять лениво слова, будто пересказывая некую неприложимую всем известную истину. Если бы я отступил от буквы нашего договора, то я был бы мёртв и находился не за пиршественным столом своего покровителя, а совершенно в других местах. И вряд ли кто-то, кроме Творца, смог бы защитить меня от ужасной участи во всех известных и неизвестных мирах, потому что я, Ариста, наши слова и наша кровь не ваши, хоть вы и хотите походить на нас. Заметь, вы не мы. Ты предупредил мальчишку, он подготовился. Облечительно воскликнул Кром и даже кульцой откнул куда-то в сторону. Сотник только хмыкнул. клянусь коровьей и кроносам здесь и сейчас я ни о чём не предупреждал глэрда вас да пытался образумить затем он скинул руку сжатую в кулак вспыхнуло багряное пламя от которого рефлекторно отшатнулись и волк и медведь а лошади под ними сбили шага а теперь говори чем ты недоволен Староста зло зачистил. Как же он не походил на себя обычного, ни одной подобной картины в памяти мальчишки не нашёл. Вроде бы урон я им нанёс и не такой значительный, а они думали, что хуже быть не может. Вон как насы повесили. Но посмотрим, пару и людям кажется, что они достигли дна, однако иногда снизу раздаётся восторженный стук поднявшихся до потолка. Мы ничего не получили, ничего совершенно и не получим теперь никогда, хотя уже заплатили тебе 100.000 империалов и 800 монет из красного золота, однак одной. А ещё я должен подписать прошение наместнику и великому герцу год от лица всех родов Черноягодия. И каждый год в течение 3 лет волки, медведи, мамонты и тигры, а также приёмники кречетов Будут отдавать тебе по 30 бочонков роски. Считаешь это справедливым? Справедливость, задумчиво произнёс Лерк, как-то лениво всплёвывая в сторону, видимо, показывая таким образом отношение к этой весьма эфемерной категории. Первое насчёт того, что не получили. Всё оговоренное мною выполнено и исполна. Вспоминай, коль вместе с тотемом пропала и память. Я должен был рядом с фургоном, использующимся для перевозки особо ценных грузов и артефактов, находящимся в центре колонны, разместить повозку с отобранными по вашему указанию заключёнными. Так. Так. Кивнул Кромов, в глазах плескалась бессильная ярость, как у обездвиженного дикого ксеноморфа при виде людей. Но помолчи. Далее, рядом с ними должен был следовать и Глерт до Подковы. Моя задача заключалась в том, чтобы растянуть караван, огалить центр и не препятствовать лично и с помощью своих гвардейцев освобождению заключённых. Более того, вы утверждали, что именно они являются вашей целью. Ариста, важное, но попутное, как и никто из вас не упоминал про фургон. Иначе бы цена была совершенно иной. Кайос я сразу не понял ваших паскудных замыслов. Поэтому и удивился, когда вы ответили отказом на другие варианты, лучшие. Последние фразы Турина прозвучали рыком. Играл он замечательно, вряд ли кто-нибудь бы усомнился, что сотник в ярости. Поражаюсь вероломству поддельников. И ведь все так и выглядело, учитывая, что только при мне он сказал, что взрыв его рук дела и запланированно намекнул, а для других случившаяся тайна за семью печатями. Возникал закономерный вопрос, зачем он тогда открыл ее мне? Зная теперь немного Лерга, данный шаг должен был иметь какие-то последствия. Единственное, сотник от чего-то был уверен, что я никому ничего не скажу». Мысли не помешали подслушивать разговор. «В момент нападения у меня получилось отвлечь имперских магов и герцогских волкодавов, как и договаривались, даже не на «Си», а на целых два, а то и три. И все это было сделано, не так ли?» «Да, но...» «Закрой рот и слушай, когда говорю я!» — рявкнул военачальник, раздражаясь. Вы обещали, что количество жертв будет минимальным, только случайные люди могли пострадать. А что мы видим? Что? Ну ладно, сделано, не перепишешь. Эйден бы со всеми вами, хотите дохнуть, дохните. Тот замолчал, будто пытаясь сдержать злобу, затем продолжил более или менее спокойным тоном: И возвращаюсь к нашим баранам. Затем, после освобождения преступников, ни один из них, по вашим заверениям, не должен был появиться в окрестностях Черноягодия и в Деморунге минимум 20 лет. При этом заметь кром. Пусть и повторяюсь, нигде вами не говорилось или оговаривалось, что вы захотели похитить ещё и особо ценный груз. «Мы говорили только о ваших родичах, но вы украли и кибитку, и теперь артефакт, имеющий необыкновенную ценность, слезы нирное и красное золото, вполне возможно, попали не в те руки». И «Ведь действительно, откуда знать Лергу, кому в итоге досталось все перечисленное? Те эти руки или не те, несмотря на то, что они были в Халдогорде, доподлинно неизвестно». И построил он фразу так, что, как ни поверни, доказать лживость утверждения не получилось бы ни у кого, а присутствующих заставляло подумать об удаче грабителей. «Так кто кого обманул здесь? Вы пытались и были наказаны опять за паскуство свое Кроносом, ваши родичи мертвы, а еще... Но я не закончил, мрочий ты пес, не перебивай!» «Мальчишка всему виной, мальчишка!» Как-то истерично воскликнул староста. «Почему ты его не убил? Почему? Ты же хотел! Люди сказали, что ты ему едва башку не снес, меч у шеи держал!» Интересно, кто проболтался. Скорее всего, выжившие. И волк, и медведь появились, когда страсти утихли. Мои не должны были языками трепать. Или могли? Так, да, Амелия. Во-первых, я не собирался и не собираюсь своими руками убивать Глерда. Во-вторых, вы думаете, почему прежде чем включать его в договор, я вас предупреждал, объяснял, что не стоит этого делать. Да не будь его рядом, то действительно у вас всё бы получилось. Но Арист оказался именно там, где он был нужен меньше всего. Почему? Не от этих мне А я скажу, потому что вы с пены у рта настояли, потому что вы, идиоты, наплевали на мои слова. Повторюсь, может быть, сейчас дойдет. У него проснулась родовая память, но главное, Кронос ему благоволит. И, скорее всего, имеет на мальчишку какие-то свои планы. Вы этого не просто не учли в планировании, а просто отринули, как небылицы. Результат? «Да мне хочется вернуться сейчас из-за своих людей, выжать все ваши логовые или берлоги, убить любого и любую из народа, включая младенцев, чтобы ваша слизь, какую они уже впитывают с молоком матери, не смогла отравить других. Ты понимаешь, Мрок, что мои люди погибли, и это самое важное, мои тварь!» Связан и со мной полной клятвой, и только долг перед великим герцогом империи меня сдерживает. Но если ты откроешь пасть, видимо, Лерк использовал свою ауру, какой давил на меня. Заметил, как обе лошади шарахнулись в разные стороны, а сами люди сжались, обоим стало бить дрожь, а сотник закончил в своей обычной манере. Лучше не нужно. «Полная клятва крови. Ага, раз упор делался именно на первом слове, значит, она отличалась от обычной. Вот поэтому во время сожжения тел сотника и проняло, скорее всего. Хороший дар Аторюнуса, все видел, все слышал, и главное, очень вовремя. Другое дело, что подобный разбор полетов предполагаем, и я его тоже ждал». Просто послушивал бы с меньшего расстояния, сколько бы позволял обострённый слуха Ариста, но тут получил бы не стопроцентный результат, учитывая, что Турин не лыком шит и был со мной одной крови. В общем, так. Вы нарушили наш договор, обойдётся это очень дорого. Вы фактически продаёте Глерду постоялый двор за тем пять любых поместей. Условие. Давай из них примыкают к центральному каналу, а остальные по близости от этих подворий все на ваш выбор. Предвизхищая вопросы, как заставить принять это аристо, а затем передать семьям погибших, я договорюсь сам, лично. Плата налога с продажи или сдарственный за вами. Вопросы и возражения. И заметьте, даже здесь я иду вам навстречу, не заставляя напрямую передавать какие-то владения, не выходцам из народа. И ещё. Скрип зубов напомнил скрежет. Это я молчу про жизни описания, слёзы и красное золото, но могу и вспомнить. Глерк, ты не забыл, что тоже участвовал в Но отличие от вас я никогда ничего не забываю, включая свои слова. До да будет вам известно, что великий Герцэг вполне спокойно отнесётся к тому, что преступники должны были уйти от возмездия. Так, как я решил поступить, именно так, руководствуясь своими причинами. Ещё не поняли, потому что вы опять забыли, кем я поставлен над вами, его десницей, и мои решения это его решения. «А вот как отнестись к вашему участию и знанию, что на самом деле нападение планировалось и было осуществлено для захвата имперской собственности в виде артефактов и других ценностей, я пока не знаю. «Да, понимаю, вы думали, что взяли меня за вымя договором, потирали руки довольно, но, оказалось, схватились за нечто совершенно иное». Впрочем, в вашем Черноягиде я подобному не удивлён, так как каждый из вас не только лишь воин, прошедший через горнило мальчишников, но и будем. Кстати, я так и не понял, за что вы мстите Глерду. Уверенно бы товарищи были ошарашены предложением, от которого вряд ли можно было как-то отказаться. Но больше их поражала мысль и реальность, что оказывается их поддельный, и не преступник вовсе. Они же думали, что Турин теперь у них в руках, как тот же Де Кароваль и уверен Де Лонгвиль. Для меня многое стало очевидно и понятно. Единственный вопрос по-настоящему верил Лэрк, что мне ничего не грозило, и я под защитой высших сил. Или же просто опять сейчас и тогда играл на публику, а сам хотел слить красивой с пользой, ставшую мешать пешку? «Он ронец, понимаешь, он ронец, он не из народа, но пользуется нашими, да, нашими силами, нашими умениями. Он посигнул на нашу землю. Так не должно быть, это плевок на все, на уклад, на закон». «Только люди имеют на это право, а не какие-то мрочи слизни из хуманов, пусть и сам Кронос им подарил. Наши предки за тотемы лили кровь реками, топили жертвенники в ней, а тут какие-то чертовы безусы и гоблы, и на тебе!» И столько ярости и злобы в голосе. Такое не лечится, и такое никогда не нужно забывать. Это и рациональное чувство, оно влечёт такие же действия и поступки, даже самоубийственные. Ты не договариваешь. Откуда взялись gobly? Не врать. На последней фразе голос завибрировал. Но не врать. Видимо, сработала ещё одна способность Лерга отличать правду от лжи, и он, предвосхищая её, заткнул Крома, вновь переспросил, но уже вкратцева вкратцева. Повторюсь, откуда взялись гобли? Их ведь не должно было быть. Они выдвинули ультиматум, чтобы мы предоставили возможность отомстить аристо, и на мне куда было деваться? Речь шла о тотальной войне против людей из народа. Нам не тягаться с племенем четвертой окровавленной руки и союзными с ним. Если бы мы не согласились, то ни о каком сборе обязательного налога не могло быть и речи. А еще нам пришлось заплатить им 500 красных золотых монет. А еще, в качестве демонстрации силы, как мы поняли, они уничтожили соляной караван легко и просто. Понимаешь, нам жизни бы не стало, а теперь и не будет из-за морочей вороницы. Огры, некроманты, шаманы, легче сказать, кто хоть это на нас не станет. Как роскую шляпник собирать будем? Скот потравить угрожали. Нет, но скорее всего они стоят за всем. А я это думал. Глубокомысленно пробасил сотник, но продолжил тоном нетерпеливым возражений. Тем не менее, Глэрт принадлежит народу, что бы вы ни говорили. Высшие засвидетельствовали прямо и однозначно свою волю, дав ему тотем и признав его законным наследником Колеки. Более того, они пошли дальше, сделав Ариста основателем нового рода, какого никогда не имелось в вашей истории. «Кроме этого, поединок чести со Скольдом все показал. Не так ли?» Не дождавшись ответа, вновь сообщил, как решенное. «Зато теперь у вас есть закон и повод для передачи мальчишке поместей. Сообщите всем, мол, вы признали свою неправоту и решили задобрить любимчика богов. Как он распорядится владениями дальше, вас не коснется». Гнев недовольных, если таковые появятся, будет направлен на мальчишку, творящего непотребное по скудомыслию и из-за отсутствия опыта правильного понимания устоев и закона. Поэтому и позиции ваши среди людей не пошатнутся. Говорю проще: фактически вы лично не будете замешаны в разбазаривании земель, на что постоянно упираете, пытаясь отсрочить изменение статуса Черноягодья. Теперь же либо добровольно это сделайте, либо я дополнительно сообщаю герцогу о том, кто покусился на его сокровища. И тогда живые позавидуют мёртвым во всей вашей клаке, где я вынужден наводить порядок. С такими ходами я скоро стану самым крупным землевладельцем в поселении, а по факту до зимы буду жить в палатке. Но подумаю, как извлечь максимальную для себя прибыль. Нам нужно всё обсудить. Времени даю до моста. Не решите, вернётесь на пепелище. И не умрёте, нет. Вы будете существовать оба долго. Не скажу, что счастливо, ровно до того момента, пока я не уничтожу последних из ваших родов на ваших глазах. И это я сделаю целью своей жизни. Запомни, вы можете убить хоть тысячу, глазом не поведу. Но если вы трогаете моих людей, это никогда не останется без последствий и наказания. На том стоял, стоит и будет стоять мой дом, и никакие повариты, вьющиеся возле герцогского трона, как и магнаты рукавы перской канцелярии, о которых ты сейчас подумал, кром не помогут избежать вам этой участи. Клянусь коровью и кроносом. Вскинутый кулак потонул вновь в пламени. Будь проклят тот день, когда мы решили связаться с тобой. «Лучше прокляните себя и свою мрочую натуру. Ты даже теперь не сделал правильных выводов. Что со мной, дела нужно вести честно». Уверен и не сделает. А так восхищение. Вот правильное определение тому чувства, которое испытывал, подслушивая разговор. «У таких учителей не зазорно учиться. Мало того, что обезопасил торговый путь руками бандитов, так еще и получил за это деньги». И уверенно подавших убедили сами главы Волков и Медведей, что всё договорено и договорено, и всё пройдёт как по маслу. Мол, обманули дурачки осотники, а потом хотели его поставить перед фактом похищения ценностей. Мол, никуда он теперь не сможет спрыгнуть с нашего паровоза и будет замаран по самую маку в кусать. Соответственно, в дальнейшем проводить нужно и кром, и улов у политику. Не продумали всё. Прочим шальную золото и в таких количествах по головам бьёт. Ещё Лер компенсацию сейчас выбил, хотя там непонятно, вполне станет ли учитывать его репутацию, что именно о своих людях и род дел. То есть не на свой карман работал, и такой ему в зачёт и плюс. А лучшие представители народа заплатили дважды, больше всех пострадали и остались должны. Теперь стали понятны и скрытые мотивы многих действий Сотника после упоминания им о неких влиятельных лицах при дворе герцога. Вот почему тот старался действовать хитростью, а не только грубой силой и интриган хренов. Лерк пришпорил коня, оставляя позади волка и медведя, те же подождав, когда тот удалится метров на сорок, начали обсуждение. «Что думаешь, Кром?» Задумчиво спросил Лулов, почёсывая подбородок. Придётся сделать, что говорит Турин. Дети Эйдана всё из-за этого рунится. Всё, мрач я сыть, столько смертей, столько потерь. Да, мы согласимся с требованиями, но сотник в итоге ничего не получит. Мы наоборот вернём многое. У меня есть план. У тебя и в прошлый раз был план. А вот меня терзают сомнения. Не слишком ли мы заигрались, бросив вызов высшим? И всё больше не нахожу подтверждений, что Лэр говорит правду про покровительство над Дёнушу самим Кроносом. Многие, кто желал его смерти, мертвы, причём заметь, даже нет его рук. Твой племянник. А вот это уже интересно. Несмотря на соглашения, они разглашения. Медведь явно знал реальную подноготную, для остальных злодеем выступал я. Моя дочь, Луис, за да что говорить? У меня на подворье молодой кричит, клялся в соплях юни, что убьёт Глерда, повесился. Она сама погибла. Твой брат бегал с арбалетом, стрелял, затем голову ему отрезал какой-то жалкий слизень, как барану. Вот такие вот планы. План. М да. Медведь удивлял рассудительностью, а больше всего радовал правильными мыслями, зарождал сомнение в волке. Сначала Сколь сделал себе зродным, затем отец отправился в царство Мары, и как без вмешательства высших хрониц выжил, приняв кровь гадюка и скорпионов, а затем волков и чёрных драконов. Хорошо, что Росамаха умер, не успев передать ему дар, да и не смог бы Смена тотемов опять же. Сейчас у Ариста проснутся ещё и умения. Посмотри, мы теряем и теряем, он только становится сильнее и богаче, часто за счёт нас. За последнюю декаду произошло столько и такого, что во раньше и за десятилетие не случалось. С селёной караван чего стоит. Теперь платить за неё будем, много платить, в обычный не втиснемся. Гобли тоже проблема. С ними нормальные рабочие отношения были до мальчишки, и не нам они выкатывали изначально претензии даже по поводу слёз Нирны и красного золота. Но как только мы захотели по-настоящему уничтожить Глерда, то их получили в полной мере. То совпадение и случайность вполне предполагаемы. Как ты не понимаешь? Улерк специально пытается заставить нас думать и поверить в существование Кроноса. А так всё закономерно. Именно из наших родов дураки вели дела с зеленомордами, позабыв, что им верить нельзя. В итоге мы за них теперь и одуваемся. Но кровь есть кровь, приходится отвечать. Да и Что, эй, да на забавлять, сами тоже неплохо получаем. Вот она причина, а не какой-то высший относительно же та тема в проявлении божественных сил. На самом деле это всё мрочья магия. Выходи, Ларистамелия, она очень опытная и способная целительница, кто бы что ни говорил. Не будь её, давно бы сдох. Леркс и Ним, ещё и наделённый необычными умениями. «Ну, он Ариста, инициированный. А еще ты знаешь, как их получают и у кого. Точно не Кроноса!» «Да, сотник сразу, как только появился здесь, решил нас подмять, все доходы себе прикарманить. Его убирать надо, иначе по миру пойдем. А твой отец все верно говорил в своем учении, что кроме Оринуса никто не откликается на наши призывы». Он единственный живой бог, остальные либо спящие, либо мертвые. Сколько ты даров вносил в храм? Да, они исчезают, но опять же это просто жреческое волшебство. Все оказывается потом в их хранилищах и сокровищницах. А Мара, принявшая подношение от кречетов, когда они огласили ясно и точно ее слова, с такими ведь не шутят. «Мара, она вечная, и она никого не одаривает ничем. Она берет, и все. Так было, так есть и так будет. И откуда ты знаешь, что они, как ты выразился, не шутили? Заметь, Инсиналь мертв, его верный заместитель тоже, от рук Лерга. Он же на их место поставил размазню, какая ни от верности, от страха никогда его не предаст». Чем тебе это не ответ владелиницы царства мёртвых на ложь? Может и так. И что ты предлагаешь? Соглашаемся. Завтра подписываем все бумаги, то есть сделаем, что требует Лерк, ночью избавляемся от пацана. Диморунг это Диморунг, сотник сам всё чётко обозначил на малом совете. Смерти его не будет на нас. «А смысл? Он ведь сразу передаст имущество Турину. И что в итоге?» «Нет, я тебя понимаю, Ариста нужно убирать. Но может, просто пока потянем время с ответом? Там Глэрт исчезнет, и все». «Ариста успеет. Завтра Турину будет не до личных дел. Вот если дотянем до послезавтра, тогда да». «Может, и не выгореть, если ты еще не понял». то не дадим ответ до моста, и обязательно положительный нас ничего не спасет. Лерк – страшный человек, за ним слава идет хуже, чем о Бейдене. Последнего все упоминают и никто не видел, а эта тварь у нас под боком. Однако мы сразу убьем двух зайцев. Смотри, наследников у Ариста нет, в роду он один, и глава тоже он. Всё его недвижимое и движимое имущество при смерти переходит в собственность поселения. Совет даже без кречетов мы продавим. У нас голосов однозначно больше. В итоге всё вернётся обратно, да ещё и Хармовский участок будет наконец-то наш. Как ты планируешь от него избавиться? У меня таких связей в крепости нет. Чтобы сделать всё потихому, а боевые бригады шум устроят такой, могут и их сдёрнуть. Наместник такого никому не прощает. Есть у меня там люди специфические, да и всё готово. Сами мы руки марать не будем. Те похитят Глерда, передадут его и на Оросту. Ну ты голова. Но почему же Рецу Неподдельное восхищение прорезалось голосом медведя. "Он несколько раз уже говорил, что Орину с давно требует на алтарь кого-нибудь из аристо с древней кровью. И это наш шанс вернуть татэмы, понимаешь? Поэтому я не давал трогать раньше времени на дёныша. С того момента, как он появился у нас, всегда выступал против, и даже Харма поддерживал, чтобы совсем не загнулся". А сколько денег требовалось только за некоторые услуги, не поверишь. Ильм, слезы вдов и твой отец. Не могу в данном случае сказать ничего про него хорошего. Купился на посул и сам знаешь кого. Захотел другого. И главное, за моей спиной. Результат тебе известен. Жрец после ритуала отдаст нам голову. Ее забросят, куда нужно опознают. "Эй, признают, что Глэрт мёртв, а нам нужны татемы, без них мы никто. Ради такого стоит рискнуть. Сколько буду должен?" Глаза Улафа до этого мутные, будто засветились. "Тат избытко чувством повернулся, остановившись на мне взором горящим. Я сделал вид, что ничего не заметил. «Там посмотрим, но меньше чем за пять сотен империалов они за дело не возьмутся, потому что придется работать всей бандой, их двенадцать человек. У Ариста еще охрана, бывшие стражники, и ведь не из худших набрал. И на крови заставил поклясться, я своими должниками его полностью хотел окружить, но не получилось. Сейчас бы вообще никаких проблем не было». Кстати, говорил тебе или нет, но плату за баб-девственниц Дангар увеличил на треть. Инна Орос же требует минимум с каждого их по десятку, не считая остальных. И торопиться нужно. Большой ритуал состоится через четыре дня, а через декаду жрец из Деморунга отправится дальше. Появится вновь только ближе к осени. Учитывая, что говорить с божеством может только он, То да и отва момента мы не узнаем, что нужно Оринусу для возвращения татемов. Племянник подъёл. Да, на Линце были огромные надежды. Он мог будто аристо говорить напрямую с богом, один из всех нас. Торгаш поступил ожидаемо, но не вовремя. Заплатим, только думаю я, вряд ли они доберутся до жертвенника, оставаясь невинными, хмыкнул тот. Я, во-первых, уверен, но покапустит ещё своё тело за наш счёт. На этом беседа прекратилась, а Кром припустил клячу рысью, догоняя сотника. Улов развернулся и не глядя в мою сторону проехал мимо. Много много интересного промелькнуло в тайном разговоре. Например, оказалось, что обычные люди не все могли видеть и говорить с богами. Что я воспринял как данность, оказалась особенностью принадлежности рецепента к древней аристократии. И скорее всего именно поэтому хумона не верили в существование Кроноса. Но, в принципе, хорошо, что черти не унимались. Мне проще лучше и прибыльнее. Например, помимо спрятанной добычи после недавнего ночного променада, часть, которая ехала в фургоне, где-то на дне разлома ждала смелого кладоискателя. Кроме червей переростков сокровищница рода Кричатов. А вот чего не ожидал, оказалось, волки и медведи за одно, и связаны множеством совместных, часто незаконных дел. Но зачем тогда они показывали на публике непримиримую вражду и постоянное соперничество во всём? В целом, учитывая услышанное, просматривалась ещё одна довольно интересная комбинация. Король и душа Ариста очень требуется однорогаму. Лично сам он ничего сделать не в состоянии, кроме как пугать. Ограничителем выступает закон. Убивать по всем правилам может только жрец, имеющий прямую связь с Оринусом. Однако под рукой у того нет нужного разумного расходника. Как его к нему подвести? И тут все звезды сошлись. Глэрт в зоне постоянного доступа благодаря стечению обстоятельств, втеряться к нему в доверие и установить плодотворные рабочие отношения, одарив всякой ерундой, для божества ерундой. Пообещать щедрую награду за голову верного служителя культа, который разочаровал плевками в душу и душами недостойных. обозначить жесткие максимальные сроки в три дня, а на самом деле еще Декаду будет отираться Инна Орес Деморунги. Вот только некий ритуал, скорее речь идет о массовом жертвоприношении, состоится через четверо суток, и к нему идет подготовка полным ходом, затем предупреждаем жреца о скором визите Ариста и приказываем вести себя беспечно, на показ и быть готовым. Я тем временем бегу в пампасы со жнецом на перевес, думая, что охотник, а на деле дичь, сама лезущая в ловушку трофей. Меня ловят и отправляют прямым рейсом на другом виде транспорта до знакомой поляны. Поездка, правда, предстояла жёсткая, мучительная. С меньшей вероятностью я имел дело с хитрой манипуляцией, призванной действительно отправить на свидание с господином Слугу. Главное, вряд ли единорог предвидел будущее, мог менять его. Иначе бы у любых врагов не имелось ни единого шанса. А старая гвардия не проиграла бы в чистую Кроносу и Ко. Волоча теперь жалкое существование. Оринус даже предположить не мог, что Лерк, ведущий некую свою игру, заставит разговориться двух товарищей. Да и в любом случае, не будь данных разговоров, я поступал бы, как и решил. И нападение ждал бы не только в гостинице во все оружии, не дурнее паровоза, учитывая водные на Малом совете. Паранойя она самая. Не верил я, в принципе, в реальность любых пчёл, выступающих против мёда, но открывались новые перспективы. Слово от башка прозвучало, стела зафиксировала, закону нарушить не смел. Награды даже за 12 червепереростков и одного пухлого щёкого служителя культа безмерны, и их орену су придётся выплатить в любом случае. А мне следовало ускориться.